Женщина бежит в магазин за хлебом. Времени без пяти одиннадцать. Сейчас вот-вот закроется магазин. Добежала до клеца, смотрит, лежит пьяный мужик. Присмотрелась. Нормальный такой мужик. Сунула руку в штаны и пощупала. Обалденный мужичок. Она на часы смотрит, сейчас магазин закроется. А мужика жалко оставлять. Но она думает, сейчас быстро-быстро заскочу в магазин, куплю хлеба, заберу мужика и отнесу его к себе домой. Залетает в магазин, берёт хлеб, выскакивает из магазина, а мужика уже нет на крыльце. Женщина недоумённо смотрит на хлеб в руке и говорит: "Ну, блин, можно подумать, 2 года не ела хлеба".